Здесь мы очутились у грани спинозовской системы. Здесь ясно выступает перед нами ее неудовлетворительность. Индивидуация, единица, есть для него лишь сложенность. Это как раз представляет собою противоположность ихц. или самости убеме, так как у спинозы есть лишь всеобщность мышления, а не самосознание. Если мы прежде, чем будем рассматривать это мышление в связи с целым, возьмем его с другой стороны, а именно со стороны ума, то мы увидим, что развлечение – входит вообще в него извне. Оно не дедуцируется, оказывается как раз таким-то. Так, например, действительный ум, интеллектус акту, как мы уже видели, например, воля, желание, любовь, принадлежит к натуронатурата, natura а не к натуронатуранс. Natura Ибо под умом Как само собой ясно. Мы понимаем не абсолютное мышление, а только известный способ мышления, его модус, отличный от других модусов, как например, желание, любовь и так далее. он, следовательно, должен быть постигаем через посредство абсолютного мышления, а именно через посредство некоторого атрибута Бога, выражающего вечную и бесконечную сущность мышления таким образом, что взятый сам по себе без этого атрибута он не может ни существовать, ни быть постигаем, как это верно и относительно остальных модусов мышления. Например, относительно воли, желания и так далее. Спиноза не знает такой бесконечности формы, которая была бы иной, чем бесконечность неподвижной субстанции. Но мы нуждаемся в том, чтобы познать Бога как сущность всех сущностей, как всеобщую субстанцию, как тождество, и все же сохранить р а з л и ч и е Далее Спиноза говорит, что составляет действительное Актуальное бытие человеческого духа это н е что иное, как идея некоторой отдельной, индивидуальной вещи, существующей в действительности акту, а не бесконечной вещи. Сущность человека не заключает в себе необходимого существования. То есть По порядку природы человек может как существовать, так и не существовать. Ибо так как человеческое сознание не входит в качестве атрибута в состав сущности, то оно есть некоторый модус, и при том модус мышления. Но согласно Спинозе, Ни тело не является причиной сознания, н е сознание причиной тела. А конечной причиной является здесь лишь отношение между одинаковыми – Тело определяется телом и представление представлением. Ни тело не может определять дух к мышлению, ни дух не может определять тело к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому. Ибо все модусы мышления имеют своей причиной Бога, поскольку он есть вещь мыслящая, а не поскольку он выражается каким-либо иным атрибутом. Следовательно, то, что определяет дух к мышлению, есть модус мышления, а не протяжение. Движение и покой тела также должны брать свое начало от другого тела. Я мог бы таким же образом цитировать много положений спинозы, но они очень формальны и всегда представляют собою повторение одного и того же. Буля неправильно подсовывает спинозе о г р а н и ч е н н ы е п р е д с т а в л е н и я Душа чувствует в теле, все то другое, что она у з н а ё т как находящееся вне тела. И она не у з н а ё т этого иначе, как через посредство понятий о свойствах, которые тело принимает от них. Следовательно, того, от чего тело не может принять никаких свойств, душа также не может узнать. Напротив, душа не может знать также и о своем теле. Она не знает, что оно существует, и она и с в о себя также у з н а ё т не иначе, как через посредство свойств, которые тело принимает от вещей, находящихся вне него, и через посредство понятий о них. Ибо тело есть некоторая определенная известным образом единичная вещь, получающая существование лишь постепенно, вместе и среди других единичных вещей, могущая сохранить существование лишь после этих вещей, вместе с ними и среди них, то есть в бесконечном прогрессе. Тело именно не может быть постигаемо из себя. Сознание души выражает определенную форму понятия, Точно так же, как само понятие выражает определенную форму некоторой единичной вещи. Но единичная вещь, ее понятие и понятие об этом понятии суть совершенно одно и то же, лишь рассматриваемое под различными атрибутами. Так как душа есть не что иное, как непосредственное понятие тела и составляет с последним одну и ту же вещь, то и превосходство души никогда не может быть чем-либо иным, как превосходством тела. Способности интеллекта – суть не что иное, как способности тела согласно представлению тела, и решение воли – суть столь же и определение тела. Отдельные вещи – вытекают из Бога вечным и бесконечным, то есть совместно и сразу, а не мимолетным, конечным и проходящим образом. Они возникают лишь друг из друга, взаимно порождают и разрушают друг друга, но неизменно пребывают в своем вечном существовании». Все единичные вещи взаимно предполагают друг друга, одна не может быть мыслима без другой, то есть они вместе составляют одно неразрывное целое. Они находятся в одной совершенно неделимой бесконечной вещи и не существуют, и не с о в м е с т н ы никаким иным образом».